Пансион Вебер Улицы Вестена, западной части Берлина, населенной капиталистами и чиновной верхушкой, всегда отличались чинной тишиной. Теперь же, когда значительная часть населения аристократических кварталов предпочитала жить в загородных виллах, где меньше угрожали английские бомбы, в Вестене стало совсем тихо. Изредка простучат деревянные подошвы горничной, оставленной для охраны господского особняка, дочинно да чинно пройдет тяжелыми шагами шупо. Виттему раздражал этот звук, доносившийся с улицы. Он затворил окно. — Нервы, дорогой капитан! — с усмешкой заметил Мейнош, сидя в кресле и посасывая свою старенькую трубку. Ни в голосе, ни в повадках Боцмана не было сейчас и тени той почтительности, к какой привыкли все, кто видывал эту пару на палубе любой из март. Оба были одеты в штатские костюмы. Тот, что на Мейнаше, был, пожалуй, даже добротней костюма Витемы. А может быть, он казался таким потому, что был строже цветом и покроем, хотя трудно было судить о покрое вещи, надетой на неуклюжее тело Мейноша. — По-видимому, даже нам с тобой временами нужен отдых. Мейнош взмахнул трубкой, и голубоватый шлейф дыма протянулся вслед за его рукой. Но об отдыхе, кажется, нужно забыть. К сожалению, ты прав. Все, что было здесь, — только прелюдия. главная игра там, на Востоке. Отдыха не видать, пока не будет сломан хребет России. Откровенно говоря, я несколько иначе представлял себе ход событий. Блиц-крик кончился там. «Где начинается русская земля?» — проворчал Мейнош, и в тоне его Витеме почудилось что-то вроде иронии. «Выходит, что я столько лет таскался за тобой тенью по всем морям и континентам, чтобы присутствовать при том, как Рейх зашел в тупик». «Тупик?» — слишком сильно сказано. «Немцы возьмут свое». Я предпочитаю бодро смотреть на будущее фирмы, с которой связана моя жизнь. Виттема наполнил себе и Мейношу рюмки. Вот единственное, что еще способно скрасить жизнь. Спасибо Франции. Если бы не ее виноградники, мы бы с тобой совсем завяли, а, старина? Беседа происходила через 11 дней после того, как с одной из лондонских улиц исчез жидков. Виттема и Мейнош сидели в особняке, отгороженном от улицы рядом стройных лип. На решетке палисадника красовалась эмалированная дощечка «Пансион Вебер». Это было одно из тайных пристанищ агентов германской разведки, которых не следовало подвергать риску случайных встреч в отелях. Уже несколько дней жили они здесь и, в ожидании свидания со вновь назначенным высоким начальством, человеком новым для обоих. Собственно говоря, свидание ждал Витема. Мейнаш приехал по его вызову, чтобы доложить о результатах последней операции — устранении жидкого Уверен ли ты, что с ним покончено? — спросил Витема. Я сдал его с рук на руки, кому следовало. Нужно было проследить за ликвидацией. — Не мог же я укокошить его посреди Сити, — сердито огрызнулся Мейнош. — Тебе хотелось, чтобы я рисковал шеей из-за этого сопляка? — Не болтай глупости Юстус. Ты не какой-нибудь Мерфи. Того мы без лишних сантиментов дали прихлопнуть Кадогану. Но вот твоя шея мне слишком дорога, чтобы совать ее в английскую петлю. Витема нахмурился. Мне вспомнилось сейчас, как сам я висел на рее черного орла. До сих пор под мышками следы от лямок. Ребята что-то не так смастерили. Еще немного, и петля по-настоящему задушила бы меня. Мейнош отвел руку с дымящейся трубкой, и его хриплый смех огласил комнату. «Вот видишь, лучше до конца доверять старым друзьям, и только им, а?» «О чем ты?» «Если бы ты доверил повесить тебя мне самому, то, ей-богу, это было бы сделано чисто». Витема бросил на приятеля быстрый взгляд. «Ты сказал это так» что можно подумать, будто накинь мне эту петлю ты. Я наверняка отправился бы к праотцам. Может быть, ты и прав. Мейнеш снова расхохотался. Вот загадка-то, а? Слишком много загадок в один день, Юстус, мрачно проговорил Витема. А я не очень их люблю, ты знаешь и меняя разговор, спросил. «А ведь неплохо я им насолил, когда взорвал цистерну с соляркой, а...» «Да, чистая работа. Этакой прыти не ждал от поверженного даже я. Кстати, как ты успел продырявить на Орле всю спасательную посуду?» «Ага, и для тебя еще существует на свете загадки». Это сделал тот самый парень, который меня вешал. Я велел ему спрятаться и дождаться, пока вылезу из петли. Вся посуда, кроме маленького катера, была приведена в негодность. Видишь? Иногда оказывается полезно перестраховаться. Ведь ты-то, мой верный боцман, бежал с орла, бросив своего капитана на произвол судьбы, В доброе старое время за это вешали не в фальшивой петле. Знаешь, как я люблю тебя, Юстус. Но, честное слово, я отдал бы сейчас многое, чтобы заглянуть тебе в душу. — Ну что ж, — пробормотал Мейнеш, — погляди. Он распахнул пиджак и сделал вид, будто хочет расстегнуть жилет, Что ты думал обо мне, покидая орла? Мейнаш отвел глаза. "А не ты пережил несколько острых минут тогда в петле", а с мрачной иронией проговорил он. "Да, было не очень", Виттеман нервно повел шеи. "Зато лондонское дело жуткова". «Одно из лучших, какие нам с тобой доводилось проводить», — перевел разговор Мейнеш. «Могу похвастаться». «Если не считать того, что, собственно говоря, вся эта история с Гланом снова всплыла по твоей вине». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Мейнеш. «Старый-то Глан жив? Чепуха. Не может быть». «Я сам смайнал его за борт», — уверенно произнес Мейнош. «Я тоже не верю в воскресение мертвых, Юстус. И тем не менее, Глан жив. Если так, пусть мне не достанется очередной орден. Знаю, ты никогда не был честолюбив, но я, я всегда предпочитал наличный расчет, честное слово». Вот эта трубка покойного русского профессора — более реальная награда, чем железный крест. Но на этот раз тебе не миновать ордена. Заранее уступаю тебе эту честь. Пусть мне лучше дадут ордер на хороший обед с настоящим мясом, с коровьим маслом и здоровенным куском хлеба. Раздался телефонный звонок. Витема снял трубку. По мере того, как он слушал, оживление сбегало с его лица. Оно превратилось в обычную для него бесстрастную маску. — Сейчас подойдет авто, — сказал он Мейношу, кладя трубку. — За мной. — Зовут. Витема кивнул головой и допил вино. — Подожди здесь. — Если велишь подать еще бутылку. Вероятно, я вернусь с важными новостями, может быть, и на твою долю привезу заслуженную награду.